Мария охнула и от неожиданности уронила конверт. Пришлось поднимать его с пола. Она ещё раз прочитала послание. В душе у неё теплилась малодушная надежда, что она ошиблась, и ей почудились совсем другие слова. Это упование растаяло, как дым от погасшего костра. Мария с ужасом смотрела на страшную фразу. Тут она вспомнила, как, подменяя бокал Карины Королёвой, она перехватила внимательный взгляд неизвестного мужчины за соседним столиком. И потом в коридоре ресторана она встретила того же незнакомца, наголо бритого, с близко посаженными глазами и узкими неприязненно поджатыми губами. И он сказал ей, «Я видел, что вы сделали». Марию передёрнула, как от холодного ветра. Наверняка записку в поздравительном конверте прислал этот мерзкий тип. Что он за человек? Кто он такой и чего от неё хочет? Она постаралась взять себя в руки. В конце концов, что он такого видел? Ну, допустим, поменяла она бокалы, пустой на бокал с креветками. Это же не преступление. Она просто не любит креветки. Не преступление? промелькнула у неё мысль, именно что преступление, потому что Карина съела салат из моего бокала и тут же умерла, а я жива и здорова. Мало того, я малодушно сбежала из ресторана, исчезла с места преступления, тем самым доказав свою вину. Мария тяжело вздохнула и направилась в комнату, которая считалась её рабочим кабинетом. В уютном кабинете находились письменный стол, компьютерное кресло и стеллажи с книгами. Она подумала, что привычная рабочая обстановка поможет ей успокоиться, взять себя в руки, сосредоточиться и обдумать линию своего поведения. Но только она села в кресло, как её телефон тревожно крякнул, сообщая о полученном СМС. Мария взглянула на экран, чтобы понять, от кого пришло сообщение, но номер не определился. Она всё же открыла сообщение, а вдруг что-то важное, и увидела на экране те же самые слова. «Я знаю, что ты сделала в ресторане». «Да что же это такое?» — воскликнула Мария в сердцах. «Он меня решил довести до нервного срыва. Он меня просто изводит». И нет, чтобы показаться на глаза или хотя бы прямо сказать, что ему нужно. Я бы высказала мерзавцу всё, что о нём думаю. Но нет, он трусливо отделывается эсэмэсками. И тут её телефон зазвонил. Мария испуганно взглянула на экран, но номер и на этот раз не определялся. Она поняла, что это звонит тот же самый человек, который пугал её сообщениями. Только что она хотела увидеть его или хотя бы услышать его голос, чтобы всё ему высказать. Но вот он позвонил, а она боится ему ответить. Нет, хватит малодушно прятать голову в песок. В конце концов, она не страус. Маша решительно нажала кнопку ответа и поднесла телефон к уху. «Что тебе от меня нужно?» «Что ты меня изводишь? Говори прямо, чего ты хочешь!» В трубке послышалось сдержанное покашливание, а потом удивлённый, хорошо знакомый голос произнёс. «Мария Владимировна, я понимаю, вы творческая натура, вы подвержены перепадам настроения, но всё же это немного странно. Кажется, я не давал вам повода к таким резким эмоциональным высказываниям. Чего я хочу? Того же, что и вы надеюсь, чтобы ваши книги нашли своего читателя, чтобы они хорошо продавались. Впрочем, если вы сейчас не в настроении разговаривать, я перезвоню позже. Мария зажмурилась. Она узнала голос. Это был директор издательства Горюнов. Наверное, со стационарного телефона звонит, от того и номер не определился. «Вячеслав Сергеевич», — взволнованно воскликнула Мария, — «простите, я говорила это не вам, я ошиблась, не принимайте мои слова на свой счёт». Но из трубки уже доносились сигналы отбоя. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — психанула Мария с ненавистью, глядя на телефон. «Ну вот, теперь ещё и с издателем поссорилась, а всё из-за этого козла бритого, всё из-за него». Она перевела дыхание и подумала, что главный человек разумный. Он поймёт, что она ошиблась, приняла его за другого и не затаит на неё обиду. Но вот интересно, а зачем он ей только что звонил? Что он хотел ей сказать? Маша не успела додумать эту мысль до конца, потому что телефон снова зазвонил. Ну, слава богу, главный понял, что она ошиблась, и сразу перезвонил, не откладывая разговор в долгий ящик. Она схватила телефон и смущенно заторопилась. «Вячеслав Сергеевич, вы уж извините меня, пожалуйста, я совсем закрутилась. Я думала, что это звонит другой человек». «Да». «Это звонит совсем другой человек», — прозвучал насмешливый голос в телефоне. И на этот раз это не был голос главного. Тем не менее, этот голос Мария тоже узнала. Это был голос незнакомца из ресторана. И неизвестный произнёс фразу, которую она так боялась услышать. «Я знаю, что ты сделала в ресторане». Мария глубоко-глубоко вдохнула. В глазах у неё потемнело, ноги стали ватными. К счастью, рядом оказалось кресло, и она опустилась в него. Через пару секунд она взяла себя в руки. «Прекрати меня доставать!» — зашипела она. «Прекрати, гадина, изводить меня своими сообщениями!» Телефон молчал. Она уже подумала, что он снова прервал разговор, но на всякий случай спросила, «Что тебе от меня нужно?» «Вот это правильный вопрос», — услышала Маша в ответ. «Чувствую, что ты созрела для серьёзного разговора». «Хватит уже слов. Я не собираюсь с тобой ничего обсуждать. Говори, что тебе от меня нужно, или я заканчиваю разговор». «А вот этого не будет», — Не следует так волноваться. Наш с тобой разговор закончится только тогда, когда я захочу. Ты убийца, я это знаю, и ты будешь играть строго по моим правилам». «Какие ещё к дьяволу правила? Я никого не убивала». «Да, можешь это рассказывать кому-нибудь другому. Я видел, как ты подменила бокал. И что такого?» — Что значит подменила? Я отдала Карине свою порцию. Я просто не ем креветок, а Карина их обожала. — Это как посмотреть. Ты подсыпала в свои креветки цианистый калий и подала его ей. Все сходится? — Боже, какие фантазии! Зачем мне нужно было травить Карину, да еще у всех на глазах? Глупость несусветная. — Твои слова против моих. Если нужно, то докопаются и до причины твоего поступка. Можешь не сомневаться». Мария растерянно замолчала, потому что поняла, этот тип был прав. Её тут же определят в главные подозреваемые и разбираться не станут. И мотив обязательно найдут. Например, придумают, что она завидовала Карине, завидовала её красоте и успеху. «А ко всему прочему...» «Ты сбежала с места преступления, тем самым подтвердив свою вину». Колос Бритова настырно ввинчивался ей прямо в мозг. «Хватит уже! Говори, что от меня требуется! Деньги!» Мария услышала, как негодяй фыркнул в трубку. «Деньги, конечно, нужны всем, но я прекрасно знаю, что у тебя нужной мне суммы нет». «Ну нет у тебя, дорогая, таких больших денег, ради которых я стал бы покрывать твоё преступление». «Тогда что?» «Ты сделаешь то, что я тебе скажу. Для начала отправишься в адвокатскую контору Марголин, Моторин и партнёры и наймёшь там адвоката». «Для чего?» «А вот это ты придумаешь сама, постараешься. Мне этим неинтересно заниматься». Это всё? Нет, конечно. Прежде чем идти в адвокатскую контору, ты ещё кое-что сделаешь. Опять начинается. Пойдёшь туда не знаю куда, принесёшь то не знаю что. Говори уже прямо. Я и говорю, а ты меня перебиваешь. У тебя в подъезде есть что-то вроде общественной библиотеки. «Шкаф, который жильцы ставят ненужные книги. Такой книгообмен, буккроссинг. Ты должна взять книгу Кристофера Марло «Преступление страсти». У Марии пересохло во рту. Шантажист – Всё они ней знает. Он кружит вокруг неё, как хищник вокруг жертвы. То, что он осведомлён про книгообмен в подъезде, — это полбеды. Такое есть сейчас почти в каждом доме. Но то, что он велит ей взять там определённую книгу, означает, что он сам книжку там и оставил». Значит, он бывал в её доме, и, судя по оставленному в её почтовом ящике приглашению на свадьбу, не один раз. Вряд ли он послал приглашение по почте, учитывая, как у нас почта работает. Можно месяц прождать, пока письмо дойдёт, если не потеряется в пути. А убийство только вчера случилось. А может, он сам Карину отравил? Хотя нет, не может быть... Он бы себя не вел так нагло. Сам ведь подставился, с Марией заговорил, теперь вот звонит. Мария испытала неприятное чувство, которое бывает, когда кто-то сверлит взглядом твою спину. Она зябко повела плечами. «И для чего это нужно?» — спросила она. «Тебе друг посоветовал эту книжку почитать? Интересная? А вот лишние вопросы...» «Задавать не стоит. Как говорят в третьесортных фильмах, вопросы здесь задаю я. Советую слушаться меня, это в твоих интересах. Для начала найми адвоката в конторе, о которой я сказал. Возьми книгу и жди моих дальнейших распоряжений». «А где хоть находится эта адвокатская контора?» «Не задавай глупые вопросы. У тебя есть компьютер, есть интернет. Значит, выяснить это не составит никакого труда». Мария хотела ещё кое-что уточнить, но разговор уже прервался. Из трубки неслись сигналы отбоя. «Козёл!» — громко сказала Мария мобильнику. Тот держался индифферентно, деликатно помалкивал. Не звонил, не пищал, не мекал и не хрюкал. вообще Не издавал ни звука. Отключить его совсем и сесть, наконец, за работу? Хотя нет, нельзя. Вдруг главный перезвонит. Мария покрутилась в компьютерном кресле, глядя прямо перед собой невидящим взором. Ее одолевали самые разные вопросы. Кто этот человек? Он явно шантажирует ее, но требования у него какие-то странные. Зачем ему посылать Марию в адвокатскую контору? На этот вопрос ответа не было. Но тут Мария сообразила, что может получить ответ на первый вопрос «Кто такой этот шантажист?». «Если она будет это знать, она станет не такой беспомощной. А выяснить это не так уж сложно. Ведь они встретились на празднике, организованном издательством. Значит, сотрудники издательства должны знать имена всех приглашённых. В первую очередь, это должна знать Лиза, младший редактор, который поручили размещение гостей в зале». Мария быстро нашла телефон Лизы в списке контактов — И позвонила. Лиза ответила ей с дежурной приветливостью. «Здравствуйте, Мария Владимировна. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Добрый день, Лиза. На самом деле можете. Ведь это вы рассаживали гостей на том злосчастном корпоративе». «Да, я», — с ноткой горечи вздохнула Лиза, вспомнив, чем всё кончилось. «Значит, вы знаете всех гостей?» «Ну, в основном, да». «В основном? Вы же занимались рассадкой, значит, должны знать всех». «Ну, чтобы рассадить гостей, не обязательно всех знать лично. У меня был подробный список, с которым я сверялась». «Ах, вот как! А может быть, вы припомните одного гостя? Он сидел слева от моего стола. Бритая голова, узкие губы, близко посаженные глаза. Неприятный такой тип». «За каким столом, вы говорите?» «Слева от нашего». «Слева, если смотреть на сцену или если смотреть со сцены на вход в зал?» Мария на мгновение задумалась, припомнила, где сидела и быстро сообразила. «Если смотреть на сцену». «Ага, тогда это шестой стол. Подождите минутку, сейчас я посмотрю список». Прошло действительно не больше минуты, и в трубке снова раздался оживлённый голос Лизы. «Вот, нашла! За шестым столом сидели Пинаев, шибуршевский Варвара Молот». «Варвара?» — удивлённо переспросила Мария. «Но Варвары на этом мероприятии не было». «Не было? Точно вам говорю. Уж её бы я запомнила». «Ах! А ведь вы правы, её нельзя не заметить. Да, вспоминаю, секретарша никак не могла ей дозвониться. Да она с мужем в отпуск уехала. Лиза удивлённо замолчала. Она понятия не имела, что Мария находится с Варварой, молод в близких дружеских отношениях. А подружились Мария с Варварой в писательском пансионате, где её подруга Надежда Лебедева очень ловко раскрыла загадочное убийство. «Сноска». Эта история описана в романе Натальи Александровой «Загадка лунной богини». Мария потом написала замечательный роман. Классная история получилась. И с тех пор они с Варварой дружат, даже на свадьбе у неё были. «Да», — нарушила Лиза молчание, — «я таких подробностей не знала». Затем столом ещё сидели немолодые интеллигентные супруги. Мария вспомнила, как поздоровалась с приятной парой и пожалела ещё, что не сидит с ними за одним столом. Они показались ей симпатичными. С ними было бы приятно поговорить. «У них ещё псевдоним общий, что-то такое кондитерское, пирожное такое, Наполеон, Клер. Какие ещё есть пирожные?» «Александрийские», — подсказала Лиза, — «вот как раз их два места, а ещё Панюшкин». Этого Панюшкина Мария знала, хотя и не слишком много общалась с братьями по Перу. Поговаривали, что немолодой уже человек со смешной фамилией когда-то давно был разведчиком. Слухи эти породили его узенькие, как у китайца, глаза, так что многие поверили, что он работал именно в этой стране, что подтверждали его романы с колоритом Восточной Азии. Впрочем, каждый его роман предварялся несколькими строчками, объясняющими, что все события в романе придуманы автором. Все герои вымышленные, и автор не несет никакой ответственности за совпадение. Так кто же тогда сидел на Варварином месте, если она не присутствовала на празднике? Лиза минутку помолчала, потом сказала, что она человека, которого описала Мария, припомнит, до столика его не провожала, и как он там ощутился, она понятия не имеет, но обещала выяснить. Закончив разговор с Лизой, Мария с тоской подпёрла щёки руками и глубоко задумалась, что же делать. Ситуация сложилась, мягко говоря, не слишком приятная. В сложных обстоятельствах Мария всегда обращалась к Наде Лебедевой. У неё обязательно находился какой-то запасной выход из любой самой запутанной ситуации, ну или, по крайней мере, разумный совет». Маша решила поговорить с Надеждой и рассказать ей о звонке шантажиста. Что-нибудь они вместе придумают. Мария взяла мобильник, но тут её телефон сам зазвонил. Наученная горьким опытом предыдущих звонков, Мария поднесла трубку к и осторожно, без эмоций, отозвалась. «Слушаю». «Мария Владимировна?» раздался в трубке смутно знакомый женский голос. «Да, это я». «С вами сейчас будет разговаривать директор издательства». Мария невольно зажмурилась. Она узнала голос Марианны, личного секретаря главного. «С одной стороны, хорошо уже то, что звонит не шантажист. Можно немного расслабиться. С другой, ужасно неловко. Она только что так грубо нарычала на издателя. А если он обиделся, она сама бы точно надулась, если бы с ней так разговаривали». «А что, если он сейчас звонит, чтобы это ей высказать?» В трубке раздался щелчок и зазвучал вальяжный, хорошо поставленный директорский голос. «Мария Владимировна, сейчас вы успокоились. Вы можете со мной разговаривать?» «Вячеслав Сергеевич, извините меня ради Бога!» — виновата защебетала Мария. «Я виновата. Со всяким случается. Я ошиблась. Меня тут доставал один нахал. Простите великодушно!» «Да ладно, бывает!» Издатель добродушно хмыкнул. «Я сам отчасти немного виноват. Нужно было звонить через секретаршу, как сейчас. Тогда у вас бы высветился номер редакции. Но тема моего звонка очень деликатная, и я подумал, что не стоит подключать лишнего человека». Он сделал небольшую паузу. «Вы ведь, наверное, догадываетесь, о чём я хочу спросить? Наверное, вы сами всё узнали, поэтому и были в таком... несколько взвинченном состоянии». «Нет, не догадываюсь», — честно созналась Мария. «Ничего не знаю, честно». «Вот как?» — удивился издатель. «Что ж, тогда мне придётся просветить вас». Правда, это неприятное известие. Дело в том, что в одном издательстве, не таком крупном, как наше, вышла книга некоего Константина Крупина. Книга называется «Убийство под шум прибоя». Вы ничего об этом не знаете? А что, должна? Ничего об этой книге не слышала, и об авторе тоже незнакомая фамилия. Я так и думала Да так, собственно, и должно быть. Книга только что вышла, она ещё даже не поступила в продажу. Правда, есть уже электронная версия, поэтому я о ней узнал. А что не так с книгой Крупина? Дело в том, Мария Владимировна, что книжка Крупина — сплошной плагиат. В ней всё — персонажи, важные сюжетные ходы, позаимствованные из вашей книги «Убийство в пансионате». «Что, правда?» голосу у Марии упал. Книга «Убийство в пансионате» была её любимым детищем. Сюжет Мария придумала, когда вместе с группой писателей жила в пансионате на берегу Финского залива. Точнее, сюжет она, можно сказать, почти не придумала, а взяла за основу своего романа произошедшие в этом пансионате реальные трагические события. Сноска. С этой историей вы можете познакомиться в книге Натальи Александровой «Тайна лунной богини». В пансионате вместе с ней жила тогда её лучшая подруга Надежда Лебедева. Вместе с подругой Мария распутала случившееся там преступление. ну если честно, распутала его всё же Надежда, но Мария ей тоже помогала в меру своих способностей, а потом описала их удивительные приключения в книге. И книга у неё получилась без ложной скромности неплохая. И вот теперь выясняется, что какой-то неизвестный литературный мошенник беззастенчиво украл у неё сюжет и другие важные элементы книги. Мария относилась к своим книгам как к родным детям. И то, что у неё беззастенчиво спёрли сюжет, можно было сравнить с похищением ребёнка. «Ну да, она выносила эту историю, вложила в текст часть себя, крупинку своей души, а какой-то гад, не задумываясь, присвоил её детище». «Вы поняли меня, Мария Владимировна?» Голос издателя вывел Марию из задумчивости. Он, видимо, удивлялся её затянувшемуся молчанию. «Поняла». Деревянным голосом ответила Мария. «Ну, вы уж так сильно не расстраивайтесь», — с наигранной бодростью произнёс главный. «Ничего страшного не случилось. Просто нам с вами нужно предпринять некоторые шаги». «Шаги? Какие шаги?» — подняла брови Мария. «Юридические». М -м, «Я не поняла. Поясните мне, пожалуйста. Извините, я так огорошена этим известием, что плохо соображаю». «Ну, дело в том, что мы имеем дело с очевидным случаем плагиата. А плагиат, как вы знаете, это преступление. В некоторых случаях плагиатор может быть приговорён даже к уголовному наказанию». «Что, серьёзно?» Мария представила, как неизвестного ей Константина Крупина ведут в наручниках и запирают в тюремной камере. А потом... Какое же наказание его ждёт?» Вот если бы за плагиат полагалась смертная казнь, — мечтательно подумала она, — что лучше, повешение или электрический стул? Хотя, кажется, у нас этот самый стул не применяют. И вешать. Надежда вон видела повешенного, жуткое говорило зрелище. «Ладно, не надо смертной казни. Тогда гражданская казнь, но обязательно публичная» чтобы публика смотрела, как плагиатора привязывают к столбу на площади под барабанный бой и ломают над головой шпагу. Ой, у него же нет никакой шпаги. А что тогда можно сломать над головой у писателя? Авторучку? Или разбить его компьютер? Выдрать жесткий диск растоптать его?